453. пятьдесят Матери огни йоги «Как доходчивее пояснить, что дается все, что может вместить сознание, что, видимо, знаем, как тяжко бывает порой, и помогаем, насколько позволяет карма. Потерпите немного еще, посветлеет и вам».